Руби, Феникс из пепла. Такси мягко двинулось вдоль бульвара Питчи в Атланте. Следующие несколько часов должны были стать для меня очень важными, а я до сих пор не знала, как отреагирую на встречу с Грейс. Вчера Эллен рассказала про нее много интересного. Как она сдала меня ради роли в кино, как нашла путь к сердцу Джо и как он ее потом бросил. Мне было трудно поверить в то, что она могла все это сделать, но, как сказала элен вряд ли столько людей могли ошибаться одновременно. Я понимала это, но разум отказывался верить, хоть и можно было предположить, что отчасти это правда. Такси остановилось возле театра. Стоя на стремянке, какой-то мужчина менял буквы на вывеске. Самая большая надпись гласила «Грейс Ли, восточная танцовщица, звезда сцены и экрана». Ниже упоминались... Какие-то Минг и Линг, а в самом низу принцесса Тай только что из Гаваны. Ну, надо же. Мой агент подал все так, будто мне крупно повезло попасть в компанию к таким известным артистам. Минг и Линг бог с ними, но Грейсли недолго удержит здесь пальму первенства. Я должна была стать лучше. Я верну свою карьеру и жизнь, которой достойна. Как я и сказала, эта встреча будет важной. Мужчина спустился с лестницы и заплатил за мое такси. «Ваш багаж уже доставлен, а костюмерша начала работу. Сюда, пожалуйста, принцесса». «Принцесса». По коже побежали мурашки от этого обращения. Я проследовала за этим человеком через весь театр до двери с большой золотой звездой и с блестящей надписью «Принцесса Тай». Открыв ее, я увидела Эллен и Томми. «Твой шар готов». Пока элен говорила, я заметила, что она поставила на мой туалетный столик две фотографии в рамках. На одной Эдди делал шпагат, на руках, а на второй были изображены элен и Лай Кай в Китае. «Веерая тоже распушила, на тот случай, если ты решишь сегодня ими воспользоваться». «Ну что, начнем гримироваться?» «Ах, этот прохладный крем на коже!» А затем легкие прикосновения пуховкой. Я внимательно посмотрела на себя в зеркало и пришла к выводу, что выгляжу прекрасно. Когда элен встала на колени, чтобы приклеить мне лоскут, в дверь постучали – «Милый, иди открой, как я тебя учила», — сказала элен Томми. Он подошел к двери, открыл ее и произнес тоненьким голоском хорошо отрепетированную фразу «Посетителей не принимаем». Но дверь все равно распахнулась, и в гримерную ворвалась Грейс в роскошных мехах, шляпе и перчатках. Она вела себя как настоящая звезда первой величины. Мне даже не верилось, что когда-то она была деревенщиной». «Руби, господи, я так рада тебя видеть! элен Томми, вот это сюрприз! Что вы тут делаете?» Я не слышала голоса Грейс давно, около полутора лет, и я не могу сказать, что была рада его снова слышать. «А я думала, когда у лесы хватит наглости снова сунуться в курятник», — пробормотала элен «Ох уж это элен со своими присказками! Ну как ее не любить?» «Я даже не знаю, с чего начать», — лепетала Грейс. Она что, действительно не замечала ледяного приема, который ждал ее в этой комнате? «Руби, ты должна мне обо всем рассказать». «Томми, ты так вырос! Сколько тебе уже лет? Три?» «Ах, Эллен, не могу поверить, что ты здесь, как Эдди, воюет во Франции», — ответила элен «А Монро? Все еще жив?» «Готовность пятнадцать минут», — раздался за дверями крик. «Пятнадцать минут!» «Пятнадцать минут?» — Грейс закатила глаза. «Ну, тогда ладно. Слушайте, заходите ко мне в номер после выступления». «К ней в номер?» Когда Грейс ушла, элен закончила с моим гримом. Мы не говорили о восточной танцовщице. Я была напряжена. Я должна была выступить не просто хорошо, идеально. К занавесу я шла одна, потому что элен выдвинула единственное условие. «Томми не должен видеть моего выступления». Я не понимала, почему. Парнишка только что наблюдал за тем, как она меня пудрит. Но раз она того хочет, пусть так и будет. Я пообещала ей, что когда я выберусь из лагеря, мы будем вместе, и я свое обещание выполнила. Это ей было полезно. Это ее мальчуган. Он выглядел так, что было понятно, ему надо держаться подальше от ее семьи. Заиграла моя музыка. Я взяла шар и выплыла на сцену под голубоватый свет. Кожу покалывало от ощущения мужских взглядов. На пару мгновений атмосфера в зале накалялась, и мне придало это уверенности в том, что я смогу вернуться в форму гораздо раньше, чем думали Ли и Сэм. Когда я возвращалась за кулисы, мимо проскочили китайские комики Минг и Линг, оказавшиеся отцом и сыном, наполовину филиппинцами, наполовину ирландцами. Они потрясли публику йодлем с берегов Янзы. элен стоми Встретили меня возле занавеса, где элен избавила меня от шара и протянула халат. Когда пребывающие от эйфории и успеха комики вернулись со сцены, нам навстречу вышла фигура в дурацком наряде и головном уборе. Многочисленные золотистые украшения брицали и звенели при каждом шаге. Это была Грейс. Перед ней все расступались, как перед царицей Савской. Она нам кивнула «Благодарю, холопы, за ваше поклонение. С ума сойти». Она фальшиво улыбнулась, подняла руки и выплыла босиком на сцену. Я осталась, чтобы посмотреть на нее. Что за нелепица был этот ее номер. Она переделала его из того, что танцевала в мальчики». В этом танце были перемешаны все стереотипы, существовавшие относительно восточных культур. Но публика была в восторге. А эти ужасные длинные ногти. Какая глупость. Может, я и любила носиться в облаках славы, но я никогда не покидала своего тела. Вот почему я могла танцевать обнаженной. Возможно, Грейс и превосходила меня в технике танца, но мой танец был наполнен страстью. Ну хорошо, давайте будем называть вещи своими именами. Мои движения дышали сексом. Неудивительно, что Эллен не хотела, чтобы Томми видел мои выступления». Похоже все возвращается на круги своя тихонько произнесла Элен и я услышала в ее голосе зависть ну уж нет я сжала ее руку. Феникс восстанет из пепла провозгласила Эленще одна поговорка и весьма к месту Боже Элен как хорошо что ты со мной я улыбнулась ей. Элен упорно не хотела идти в номер Грейс после выступления. «Почему мы должны перед ней присмыкаться?» – бурчала она. «Пусть она идет к нам». «Нет уж, мы исходим к ней. Хочу послушать, что она расскажет». «Хорошо». Однако было понятно, что ничего хорошего элен в этом не видит. Через пять минут мы уже стояли у дверей Грейс. Она была красива, как всегда. Даже бегуди под косынкой ее не портили. Она предложила сесть на кровать и опереться на подушке, как будто мы все еще были лучшими подругами. Гадость какая». Но мы все равно это сделали. Томми держался изо всех сил, но все же уснул, растянувшись у нас на коленях. «Нам так много надо друг другу сказать, но сначала расскажите, как вы попали в китайское рагу?» — спросила Грейс. Может быть, она и научилась изображать из себя утонченную даму, но ума с тех пор, как мы познакомились, у нее не прибавилось. Я написала всем своим друзьям, начала я рассказ, стараясь говорить безразлично. «В надежде, что кто-нибудь сможет мне помочь», — Грейс вздрогнула. Я продолжила. «Я писала тем, с кем работала, и даже журналисту-сплетнику Иду Салливану». «Мерзавцу, который выдал Дороти той?» — презрительно бросила Грейс. «Представляешь, мы жили с ней в одном доме и не знали, что она епошка», — воскликнула я. Грейс поморщилась. «Мне было очень неприятно использовать это слово, но я должна была видеть ее реакцию». В общем, почти все ответили, что ничем не могут мне помочь. Некоторые даже не потрудились этого сделать, а элен единственная из нашей компании, кто писал мне, пока я была в Топазе. «Мы переписывались все это время», — добавила элен «Мы очень близкие друзья». Грейс перегнулась через меня и коснулась ее руки. «Ты же сама посоветовала мне не писать, Руби. Это ты сказала, что у нас могут быть неприятности из-за переписки с ней, с Япошкой». Именно так ты сказала и добавила, что особенно опасно это мне, потому что я жила с ней в одной квартире. Как скажешь, элен отдернула руку. Именно так я и говорю. В рассказ о тигре можно верить, только если его подтвердят три свидетеля, — изрекла Эллен. Грейс вскочила. Тапочки Томми упали на пол с мягким стуком. Она села в изножье кровати. «Значит, мое слово против твоего?» элен отвела взгляд. Грейс осунулась. «Какая прекрасная актриса! Поверить не могу! Что я тебе сделала?» — спросила она. «Ты навредила нашей подруге!» — элен вздернула голову. «Это не я. Расскажи кому-нибудь другому, Грейс. И что же это должно значить?» «Думаю, ты и сама знаешь». «Ты говоришь об этих слухах?» — спросила Грейс, в голосе которой с каждым словом звучало все больше разочарования. «Ты поэтому мне не писала?» «Ну, почему? Я написала тебе письмо, — ответила элен и сделала для тебя больше, чем ты для Руби. Ты же сама сказала мне не писать ей». Грейс срывалась на крик. Потом сжала губы и попыталась успокоиться. «И если ты не заметила, я такая же жертва этой истории, как и Руби. Ты хоть представляешь себе, что я потеряла? Друзья перестали со мной разговаривать, меня не хотят видеть в клубах». «Жертва» — перебила ее, элен словно выплюнув это слово. «Ты пообещала, что останешься со мной, но бросила меня». «А что ты хотела, чтобы я сделала? Сидела в квартире, пока не закончатся деньги?» «Ты заботилась о собственной шкуре, как всегда закончила за нее Грейс. Господи, да ты хуже, чем Джордж Лью». «Девочки, давайте не будем ссориться», — сказала я. Итак, внезапно я превратилась в голубку с оливковой ветвью, Хотя это именно меня увезли в наручниках из Голливуда. Это я потеряла джой и была отправлена в лагерь для интернированных. Может, они и думают, что знают обо мне все, но есть кое-что, чего они не учитывают. Да, я была сейчас не в лучшей форме, но не сломлена. Когда меня выпустили из Топаза, я написала Эллен и предложила ей стать моей костюмершей, сказала я, повернувшись к Грейс. «Ее настроение тут же изменилось на иное. «Откуда у тебя на это деньги?» — спросила она. «Я зарабатываю 400 зеленых в неделю», — похвасталась я. Грейс нахмурилась. «Может быть, ее имя значилось в афише первым, и у нее был лучший номер, но я зарабатывала больше?» «Кто твой агент?» — поинтересовалась она. «Сэм Бернштейн из Нью-Йорка». Я снова оказалась на голову выше ее. «Надо же, как удачно!» — процедила «Грейс». — Так, простите, конечно, но мне пора спать. Надеюсь, вы не обидитесь. Я была очень рада выбраться из лагеря, но мысль о том, что я проведу весь следующий месяц с этими двумя, была так же приятна, как идея оказаться в одном мешке с десятком диких кошек. А потом Грейс сделала нечто, напрочь выбившее меня из колеи. Она открыла косметичку, порылась в ней, вытащила конверт и бросила его мне на колени. «Твои сбережения», — сообщила она. «Я сохранила их для тебя. Спокойной ночи». «Только подумайте». Спустя неделю Грейс дала своему агенту Максу пинка под зад и наняла другого. Вот ведь стерва. Ее заработки опять стали больше моих, на что элен сказала. «Меня это совершенно не удивляет. А тебя?» Однако этот поступок Грейс совсем не вязался с тем, что она сберегла мои деньги и вещи в хранилище. Позвонил Сэм и спросил, не хочу ли я поехать в турне по Южным Штатам с ревью «Восточная фантазия» с участием восточной танцовщицы, дуэта Минк и линг и Джека и Ирен Мак с их иллюзионом. «Не соглашайся», — посоветовала элен «Грейс ведет себя так, словно у нее под ногами лестница на облака, но у меня есть ее письма. Я знаю, что после этого шоу у нее нет приглашений». Но когда я снова позвонила Сэму, он был безапелляционен. «Ну да, у Грейс есть проблемы на севере. И что? У вас тоже есть проблемы, но на юге о них не знают. Во всяком случае, я на это очень рассчитываю. К тому же вы новичок в этих программах, а восточную танцовщицу и других все уже знают. Если вы поработаете вместе, то у вас появятся новые поклонники, и будет больше возможностей выступать. Вы обе не в том положении, чтобы привередничать» вы уверены что грейс на это согласится так это она и сама предложила выходит она помогала мне так же как я помогла ей когда она вернулась из лос анджелеса вот только я не была уверена в том что хочу принять эту помощь и сказала сэму что прежде чем принимать решение мне надо переговорить с грейс положив трубку я дождалась пока элен стоми уйдут в кафе надела кроваво красное креповое платье Приколола над духом две свежие гордыни и отправилась в номер Грейс. Она открыла дверь, замотанная в полотенце. «Я принимаю ванну», — сказала она, жестом предлагая мне войти. Я прошла следом за ней в ванную и увидела, как она опускается обратно в пенную воду. «Ты не будешь возражать, если я открою окно? Последнее время я не люблю тесных пространств», — смущенно пояснила я. «Это у меня с лагеря». Грейс некоторое время переваривала мои слова, а потом произнесла. «Расскажи, что было после того, как за тобой пришли там, в Лос-Анджелесе». Я медлила. «Если не хочешь, можем об этом не говорить», — добавила она. «А ты расскажешь мне о Джо?» «Это был вызов. элен говорит, вы вместе?» Грейс заерзала в ванне, и вода выплеснулась на пол. Я бросила полотенце на ложу и промокнула ее носком туфли, «Если не хочешь, можешь о нем не говорить», — сказала я, повторяя ее собственную фразу почти дословно. У нее потемнели глаза. «Хорошо, оказа око», — сказала она. «Что случилось, когда тебя увезли?» «Ты получила мое место». Нижняя веко на правом глазу Грейс едва заметно дрогнула. «Не знаю, как еще сказать тебе или как заставить тебя мне поверить, но я на тебя не доносила». Я смотрела ей в глаза и думала, «Да ладно». «Чего уж там? Ты хоть представляешь, каково это — сначала жить в роскоши и блаженстве, а потом попасть в лагерь?» Я рассказала ей в подробностях о жизни в Топазе, о том, как стыдно мне было там находиться. Она тихо бормотала что-то сочувственное. А когда я закончила, она выдернула пробку и вышла из ванны. На ней не было ни морщинки, ни припухлости, ни капли лишнего жира, ни пятнышка на сливочно-белой кожи. Она по-прежнему была безупречна, но Грейс не пришлось пройти через то, через что прошла я. Я протянула ей полотенце. Когда мы уже собирались выйти из ванной, она положила руку мне на плечо и спросила, «Как твои родители?» «Если честно, то я и сама не знаю, в чем они виновны, а в чем нет, но мне хочется думать, что они невиновны. Я имела в виду, ты не связывалась с ними?» Это не так просто сделать. Не то, чтобы я могла взять и просто им позвонить, но написать можно. Я не хочу им напоминать. Не нужно быть гением, чтобы понять, что я говорила об агентах ФБР и людях из Комитета по военным перемещениям, о своем существовании. Иначе я могу оказаться там же, где и родители, в их лагере. Я просто хочу все это забыть. Когда-то ты бросила свою мать, теперь я бросила свою. Это не одно и то же». И чем же одно отличается от другого? Ты хочешь жить спокойно, как американка. Я тоже. Даже Эллен хочет того же. И каждая из нас по-своему прилагала все усилия, чтобы прекратить быть теми, кем мы являлись на самом деле, стереть свое истинное «я». Мы перешли в спальню, я присела на край ее кровати. Одевшись, Грейс сидела рядом со мной и рассказывала о Джо. Когда мне показалось, что рассказ подошел к концу, я сказала – Я следую совету матери. Я пишу ему письма и отправляю открытки с чем-то вроде «Я люблю тебя, никогда не забывай об этом» или «Когда я сегодня танцевала, то думала о тебе». А его ответы, по меньшей мере, безразличны. Я сама попросила ее рассказать о нем, но сейчас чувствовала, что мне эти рассказы неприятны. Она подошла к комоду и вернулась с пачкой писем и открыток. «Смотри, что он написал две недели назад», — Грейс начала читать. К этому дню я увидел смерть во всех ее возможных видах, и она ужасна. Быть сбитым над открытой водой страшно, но еще хуже — сгореть в кабине заживо. Она читала, а мне казалось, что я слышала голос студента Джо. Некоторым пилотам чудом удается привести свои машины и экипаж домой на базу, но то, что происходит в кабине по пути домой, не описать словами. обстреленная или обгоревшая до кости руки и ноги, лица... Порой человек выживает, но жить после этого не хочет. Лучше уж, чтобы все закончилось сразу. Она замолчала и посмотрела мне в глаза. Я ответила ему на это письмо, сказав, что с ним ничего подобного не случится, и попросила его пообещать, что он будет беречь себя и вернется ко мне. И вот что он мне на это прислал, она протянула открытку. Я повернула ее текстом к себе и прочитала. «Я никогда не даю обещаний, которые не смогу выполнить. Прощай, Грейс». «Я люблю его», — сказала Грейс, когда я вернула ей открытку, «и я не собираюсь сдаваться». Нельзя сказать, чтобы я убивалась из-за потери Джо как любовника, но на эти ее слова мое сердце отозвалось болью. Есть ли предел тому, чего она лишила меня? Однако, если Сэм прав, я должна найти способ быть рядом с ней. И то, что Грейс сказала дальше, дало мне шанс — Я знала, что в шоу-бизнесе нельзя рассчитывать ни на прочное положение, ни на настоящую дружбу, заявила она, снова заговорив, как большая шишка, которая себя считала. Я даю тебе шанс подняться, так что соглашайся или уходи. Спасибо, что открыла карты, сказала я, вставая. Теперь между нами не осталось недоговоренностей. Ревью «Восточная фантазия» началось в 1945 году. Большую часть войны я провела в Сан-Франциско и Тапазе, поэтому путешествие по горам юга стало для меня совершенно новым опытом. Военные были повсюду. Колонны армейских грузовиков и техники заполонили все дороги. Нас просили перед представлениями петь вместе со зрителями американский гимн и произносить клятву верности. На юге царило настроение «Мы всех одолеем». Новости из-за границы тоже в основном были хорошими. В Бельгии американским войскам удалось отбить нападение немцев на Бастонь. Силы союзников оттесняли врага от Парижа до Рейна. В Тихом океане десятки тысяч японцев были убиты в битве за Лейта. Но за каждую хорошую новость нам приходилось платить высокую цену. За месяц до этих событий, как раз в разгар наших выступлений в Атланте, самолет Глена Миллера исчез над Ла-Маншем. Его объявили без вести пропавшим. Сколько раз я окружилась по танцевальной площадке под серенаду лунного света? Сколько раз в Топазе слушала радио и распевала Пенсильванию шесть-пять тысяч и поезд на Четанугу? Его смерть стала настоящей трагедией и подкосила нас всех. Потому что если такая звезда, как он, погибла, то значит, это может случиться с кем угодно. Все мы опасались кого-то потерять, и этот страх – отравлял каждую минуту нашего существования. В Америке не было женщины, которая бы не боялась получить телеграмму или услышать стук в дверь. наше ревю приносила радость в каждый город, куда мы приезжали. Грейс пела, выступала в роли конферансье и выходила на сцену, как восточная танцовщица. Она всегда начинала представление словами «Добрый вечер, дамы и господа! Я вижу, что передо мной родственные души. Вы все веселые, а кто-то даже на навеселе». «Очень смешно. Семейство Мак показывало фокусы и в конце выхода всегда стреляло в голубку в коробке. Я танцевала с шаром и с веерами прямо перед выступлением дуэта Минк и Линк. И с нами везде ездили Эллен и Томми. От отца Эллен унаследовала деловую хватку, и она с удовольствием занималась организацией наших поездок, расписанием, размещением в отелях и переездами». Томми был ужасно избалован, капризен и невыносим, но элен души в нем не чаяла. Надо признать, что он и дети Маков были очаровательны. Они быстро научились на этом играть, зачастую привлекая к себе больше внимания, чем мы, взрослые. Правда, элен придерживалась иного взгляда на это. Пальцев пять, но это не значит, что они одинаковы. «Ну да, мы поняли, твой ребенок лучше всех». Если взрослых китайцев некоторые из нашей публики уже видели, то с очаровательными китайскими детьми точно не встречались. Разумеется, чтобы счесть их очаровательными, надо просто любить детей. Когда мы сходили с поезда, за нами шли толпы желающих посмотреть на нас. Иногда нас называли узкоглазыми обезьянами. Были случаи, когда хулиганы бросали в нас камни, а Грейс обвинили в том, что она японка, что рассмешила меня до колик. Правда, сама она не расстроилась. Она больше беспокоилась о том, чтобы не попасть в облаву на Девушек Победы, потому что одинокие девушки, не знающие никого в городе, автоматически становились кандидатками на эту роль. Как-то раз в выходной день мы пошли прогуляться. Прямо на наших глазах полицейские арестовали двух белых женщин в блестящих платьях. Эти женщины прогуливались так же, как мы. Они ничем не отличались от Грейс или меня, потому что мы, как артистки, обязательно наряжались, куда бы ни шли. В тот день нас спасла только элен с которой был малый Томми, а мы с Грейс выглядели двумя подружками, сопровождавшими хорошо одетую молодую мать, муж которой отдавал долг родине где-то за границей. «Конечно же, мне страшно», — призналась Грейс, — «когда мы вернулись в отель». Можно подумать, что кто-то ее об этом спрашивал. Иногда меня это пугает до смерти, но что мне остается делать? Прекратить выступать? Если бы я позволяла себе каждый раз поддаваться страху, то так и осталась бы в Плейн-Сити. Грейс говорила правду. Я не обязана была испытывать к ней симпатию, но не могла не восхищаться ею. По-своему, она обладала таким же сильным характером, что и я. Итак... По Южным Штатам путешествовали четыре женщины, трое мужчин, трое детей, клетки с воркующими голубями и масса чемоданов с костюмами, игрушками и реквизитом Джека. Ирен была беременна третьим ребенком, Эллен Грейс, и мне часто приходилось селиться в одном номере, где была одна двуспальная кровать для элен Томми и меня, а вторая полностью в распоряжении Грейс. Одна из самых приятных сторон в шоу-бизнесе – Веселая бессонная ночь с выпивкой и танцами, но мы вели практически монашеский образ жизни. Мы ужинали в четыре часа по полудни, за два часа до прибытия в клуб, потому что Томми вел себя намного лучше, когда был сыт. И рано ложились спать, потому что если мы с Грейс не высыпались, то ошибались и выглядели отвратительно. У нас у всех были периоды не слишком легкой жизни, и бывали дни, когда это на нас отражалось». «Если ты стенографистка и работаешь хорошо, то тебе не нужно каждый день доказывать профессиональную пригодность», наставляла нас Эллен. «Но, будучи артистками, вы должны все время следить за внешностью. Если секретарша наберет пару фунтов, от этого беды не будет. А если у нее появятся морщины, тоже. Но для артиста такие проявления могут означать начало конца. Косметика не может вернуть вам молодость». Большое спасибо за напоминание, Эллен».